Компьютерная реконструкция древних небес 10500 года до нашей эры показывает, что звезда Аль-Нитак располагалась точно на калюре солнцестояния, ближе к зимней точке. Если бы какому-либо наблюдателю удалось запечатлеть в памяти небесную картину тех времен и сравнить с нынешним пейзажем в Гизе, он обнаружил бы полное соответствие верха и низа. То, что такая идеальная корреляция не может быть результатом простого совпадения, подтверждается восходом льва в день равноденствия, который происходил в ту же самую эпоху, причем именно в тот момент, когда Альни так пересекает южный меридиан. Это приводило точку весеннего равноденствия в полное соответствие с великим сфинксом, земным аналогом образа льва. Так что, представляется неизбежным вывод, древние привязали глобальный Ридиан Гизы к эпохе 10500 года до нашей эры Все это заставляет предположить, что древние пытались обеспечить навигацию не только в пространстве, но и во времени. Что же было у них на уме? Как можно плавать во времени? По крайней мере, Гипотетически, система калюров 10500 года до нашей эры привязанная ко времени, могла продемонстрировать перевоплощенному царю Гору в наивысший момент его посвящения некий подсознательный пейзаж, магический театр, который позволил бы ему интуитивно оценить, сколь далеко во времени удалилась его душа от своих истоков. В частях третьей и четвертой книги мы показали, каким образом царь гор мог воспользоваться явлением прецессии равнодействия для решения подобной задачи, заставив свой разум пуститься в странстве с целью найти своих предков, для чего следовало опереться на архитектурный ансамбль «Космическое окружение Гизы в качестве устройства звездной памяти». Сегодня для воссоздания древнего неба мы используем компьютер с телевизионным монитором. Что же касается посвящаемого в царе горы, то мы предполагаем, что он мог интуитивно решать задачу, используя компьютер своего разума в комплекте с монитором внутреннего восприятия. Мы считаем это вполне вероятным, так как обнаружили, что закрепив в своей памяти видимые движения небесных тел и постоянно реконструируя древние небеса при помощи компьютера, Можно добиться того, чтобы образы, координаты и эпохи запечатлялись в сознании и плотно записались в памяти. Мы открыли для себя, что эти файлы могут легко раскрываться по желанию без механической подсказки компьютера. И тогда, гипотетически, обладая подобной звездной памятью и попав, скажем, в зону будущего, например, в 6000-й Год мы смогли бы сравнительно легко вычислить, куда именно мы пропутешествовали во времени. Таким образом, развивая эту мысль, можно сказать, что назначение проекта ГИЗы состоит в том, чтобы предоставить практически нерушимые голографический аппарат позволяющий пробуждать у посвящаемых потомков гора воспоминания о божественном генетическом происхождении относящемся к периоду около 10500 года до нашей эры однако конечной целью по-видимому является увековечить бессмертие их душ во времени, посредством опыта абсолютного знания, завершающего освобождение духовной части живого существа от его материальной инертной части. Иначе говоря, живой человек есть результат голографического единения вещества и духа. И очень похоже, что последователям Гора было известно что-то о космическом механизме, который был способен воссоединить эти два начала. Мы прекрасно понимаем, что подобные вопросы влекут нас в туманную область метафизики, экстрасенсорного восприятия и телепатического мышления от которой мы старались до сих пор держаться подальше. Тем не менее, нельзя не поддаться интуитивному ощущению, что нечто вроде подобного метафизического мышления было на вооружении у таинственных последователей Гора, которые основали свою Академию Посвящений и астрономии в Гелиополисе, и чьим гением сооружен из звезд и камня, духа и материи удивительный голографический аппарат в Гизе. Все, что мы читаем об этом таинственном братстве в древних текстах, наводит на мысль, что мы имеем дело не со жрецами, а с адептами высокого звания, которые прекрасно понимали, и как функционирует человеческая психика, и как воспользоваться подсознательной техникой, чтобы вызвать далекие воспоминания посредством глубокого внутреннего восприятия времени. Эзотерические учения и посвящение в космические мистерии с использованием неба вовсе не являются средством для решения прозаических задач, как считают египтологи, вроде разработки и совершенствования календаря, необходимого для ирригации земель и религиозных церемоний. Нет, речь идет о чем-то гораздо более деликатном – развить и использовать экстрасенсорные способности человеческого разума, чтобы овладеть невидимым и нематериальным, но весьма ощутимым потоком времени. Для тех, кто привык искать научные объяснения, вопросы можно поставить по-другому. Несем ли мы, люди, файлы памяти предков в своих генах? И если да, то нельзя ли эти файлы вскрыть, подобрав к ним ключи подсознания? Или в еще более провокационной форме не связано ли наше сознание неразрывно с временем, так, что оно просто проходит через биологические объекты, через нас, в том числе подобно тому, как нитка проходит сквозь жемчужины и камни бус. Те, кто изучает интеллектуальную историю, давно поняли, что монументальная архитектура и образы архетины могут служить мощным подсознательным орудием, чтобы разбудить дремлющую память в сознании тех, кого путем посвящения сделали восприимчивым. Мурали и панели готических соборов или расписные потолки, как в Сихстинской капелле, являются яркими примерами таких могущественных игр разума, которые симонит истин, Киоский, поэт 4 века, точно назвал беззвучной поэзией. Эти древние помощники памяти и приемы пользования ими, широко называемые в наше время мнемотехникой, явились предметом серьезного исследования госпожи Фрэнсис Йейтс. Искусство памяти, 1966 год. В этой книге Ейц показывает, что техники-мнемоники обучали еще в Древней Греции, причем она базировалась на так называемой египетской герметической традиции. В последнее время Мэри Хоуп, чья диссертация называется «Время как первичная энергия», рассматривает сложное понятие путешествия во времени как форму энергии, высказывая предположение, что еще в додинастические времена в Египте понимали сущность времени и обладали неизвестной ныне способностью вырываться из ограничений биологического времени, переходя в другую ментальную область восприятия времени. Мэри Хоуп называет эту область «внешним временем». Аналогичным образом, в другой недавней работе «От Атлантиды до Сфинкса» писатель и философ Колин Уилсон высказал предположение, что древние развили у себя мощные экстрасенсорные способности благодаря системе знаний, основанной на интуитивном мышлении в противоположность рационалистическому или солнечному мышлению с целью подняться на более высокий уровень сознания. Подобное сознание могло быть ключом к изменению восприятия времени. Возможность того, что подобное... Неограниченная способность восприятия временных полей могла быть присущей человеческой системе мышления Серьезно рассматривалась одной из самых престижных научных организаций Америки Стэнфордским исследовательским институтом в Калифорнии, лучше известным под именем а который был привлечен в качестве главного консультанта к так называемым программам дальнего видения которые вели цру и другие правительственные структуры в том числе флот армия и управление оборонной разведки руководил этими программами весьма уважаемый физик доктор гэл путхов который отбирал и подключал к работе известных физиков эти дальновицы на жаргоне с А.А. должны были искать враждебные военные цели и установки, опираясь на свои экстрасенсорные способности. Как помнит читатель, тот же самый С.А.А. который называют вторым мозговым центром Америки, участвовал в археологических проектах в Египте с использованием высоких технологий и, по крайней мере, один раз работал вместе с фондом Эдгара Кейси в проекте с дальним восприятием в ГИЗе многие дальновицы привлеченные к программам например медиум ингосван и нел райли последние сержант армии сша открыто заявляют что обладают способностью совершать своего рода путешествия во времени в выдаленные районы земного шара Такие заявления напоминают приверженцев в Кейси, который утверждают что в измененном состоянии сознание вроде глубокого транса или гипноза они могут помнить прошлой жизни, то есть мысленно путешествовать во времени в отдаленные места сам Кейси, который считается наиболее известным медиумом в Америке, утверждал, что предыдущая его жизнь проходила в Египте в 10500 году до нашей эры. Как мы знаем из главы 5, в начале 1970-х годов египтолог Марк Леннер считал целесообразным исследовать это утверждение в рамках научных изысканий в Гизе.